Пабло и Пилон, пошатываясь, добрели до своих постелей, а Хесус Мария удобно устроился на полу возле печки. Дом наполнился басовой мелодией сна. В большой комнате все застыло в неподвижности, только святая свеча с удивительной быстротой то вскидывала, то опускала острый язычок пламени. Позже эта свеча заставила Пилона, Пабло и Хесуса Марию задуматься над кое-какими этическими вопросами. Простая восковая палочка с бечевкой внутри нее. Свеча была обещана. Она принадлежала святому Франциску. Свеча прицелилась острием пламени в небеса, словно художник, который сжигает себя, чтобы обрести бессмертие. Шелковый календарь плавно качнулся на стене, он задел огненное острие, пламя лизнуло шелк и взбежало к потолку, Вспыхнул отставший кусок обоев и, пылая, упал на пачку старых газет. Свечка была обещана. Она принадлежала святому Франциску. Вместо нее святой Франциск получит в эту ночь свечу побольше. Языки пламени побежали по стенам, нашли дыры в крыше и просочились сквозь них в ночь. Дом наполнился ревом огня. Эссус Мария заворочился во сне и, не просыпаясь, стал стягивать с себя куртку. Но тут ему на лицо упала горящая дранка. Он вскочил с воплем и потрясенно уставился на огонь, бушевавший вокруг. «Пилон! Пабло!» «Что? Что такое?» Хесус Мария вытащил своих друзей из горящего дома. Пилон все еще сжимал в руке розовый бюстгальтер. Они стояли перед горящим домом и смотрели в занавешенную огнем дверь. Им был виден стол, а на нем бутыль, в которой еще оставалось добрых гладюйма вина. Пилон почувствовал, что в Хесус Марии поднимается волна яростного героизма. Стой! Не делай этого! Оно гибнет в огне в наказание нам за то, что мы оставили его там.